Глава 38. Я вспомнил рассказ Лоры об особых способностях, которыми были наделены люди, и не только люди, этого мира. Тех, кто умел управлять огнем, водой, землей или воздухом, называли стихийниками. И сегодня я увидел не просто стихийника, а настоящего абсолюта, редчайшего обладателя всех четырех стихий, владеющего ими в совершенстве. И если когда она рассказывала мне об этом я подумал, что управление стихиями – не самая сильная и опасная способность, то сегодня я был готов взять все свои слова обратно. Борг был пугающе силен. Теперь мне стало понятно, как он сумел подняться с самого низа иерархии кланов незаконно, выжив в десятках кровавых драк, и стать Доном. С таким даром это было неудивительно. Совершенно спокойный, он огляделся по сторонам, словно пытаясь оценить масштабы разрушений. Они были огромны. Шикарный дворик Вэнфортов был уничтожен, все статуи разрушены, фонтаны взорваны, земля превратилась во вскопанное поле, а на стенах виднелись следы гари. Сам Дон внес в эти разрушения лишь малую часть. Большинство разрушений было нанесено прогремевшими здесь взрывами. Приглядевшись внимательнее, под многочисленными обломками я увидел трупы. Их было не так много, как я ожидал. Скорее всего, благородные успели спастись благодаря своим наследственным атрибутам — или мощным усилением. Большая же часть пострадавших была одета в фирменные мундиры Венфортов. Судя по всему, охрана пали в бою, пытаясь защитить своих господ и гостей вечера, но в отличие от дона Белого клана, им не повезло. Сильные взрывы и опытные убийцы, пытающиеся расчистить себе дорогу к боргу, превратили их в фарш за считанные мгновения. Борга мало интересовали трупы охранников или случайно попавших под раздачу гостей. Он склонился над растерзанными телами убийц и шумно вдохнул, как будто пытаясь напитаться их запахом. Воздух вокруг него затрепетал. Способность управлять воздухом позволяла ему не только сносить противников с ног и выкручивать им руки и ноги, но и давала ему возможность ощущать запахи, недоступные обыкновенным людям. Он кивнул, удовлетворившись, а затем, вдохнув еще раз, поднял глаза, глядя точно в то место, где, скрывшись, сидел наверху я. «Продойди ко мне, мальчик», — произнес он, и я почувствовал, как воздух сгущается у меня за спиной, подталкивая меня вперед. Я не стал сопротивляться и, выйдя из укрытия, перепрыгнул через перила. Воздух вокруг меня стал жестким, обхватив меня со всех сторон, и я мягко опустился на площадку напротив борга. Он взглянул мне в глаза, и я мгновенно почувствовал, как воздушное давление на мои кости усиливается, как будто дон белого клана собирался их сломать. Я попытался шевельнуться. Без толку. Он полностью сковал мои движения. Атрибут молнии отозвался, но я пока что умел выпускать его силу только при помощи рук. А учитывая, что мои руки были вытянуты вдоль тела и обездвижены, в этой силе не было никакого смысла. Оставалась моя последняя способность — убеждение. «Отпустите меня», — скомандовал я, пытаясь не обращать внимания на боль. Я почувствовал, как меня наполнила сила атрибута, Но на Борга она не подействовала. Он только усмехнулся и повел плечом, как будто стряхиваемые силы с себя. «Нет, мальчик, этот атрибут действует только на тех, кто слаб духом. Я другой. Взять меня так просто у тебя не получится», — произнес он, глядя мне прямо в глаза, и неожиданно спросил. «Ты работал с ними заодно?» Давление стало еще сильнее. Кажется, я даже услышал, как трещат мои кости. Зато стало понятно, почему атрибут не сработал на том парне, с которыми я только что дрался. Он был бойцом, и подчинить его волю своей было непросто. Затормозить его на несколько секунд удалось, только благодаря эффекту неожиданности. «Нет, я ничего не знал», — ответил я, изо всех сил пытаясь не поморщиться. Быть в его тисках было больно, но я не хотел, чтобы он заметил хотя бы тень слабости на моем лице. «Я оказался там только потому, что вы сами захотели со мной поговорить», Он снова вдохнул воздух так сильно, что волосы на моей голове зашевелились. «Ты говоришь правду», — произнес он, и давление исчезло. Это было резко, и я не удержался на ногах, но сразу же встал и ощупал свое тело. Руки и ноги немного онемели, но в целом я обошелся без серьезных повреждений. «Кем они были?» — спросил я Дона. «Конечно, болтать с человеком, из-за которого твоя собственная жизнь была в опасности — а к тому же с человеком, который только что допрашивал тебя при помощи силовых методов, мне не хотелось. Но я только что стал свидетелем того, чего пока не понимал. А если я не понимал что-то, я всегда пытался разобраться. Иначе был слишком велик риск того, что это незнание потом выйдет мне боком и ударит куда больнее. Наемники, обыкновенные наемные убийцы, не самые сильные. Хотя та четверка, что напала на меня наверху, «Была не из слабаков. Все с качественными усилениями. Один механик, нашпиговавший себе механизмами. Тот невысокий, со звериной мордой, был из перевертышей. Но я вовремя его убил, и он не успел применить свою силу». Словно бы, размышляя вслух, произнес он, оглядываясь по сторонам. Его уши шевельнулись, как будто воздух принес ему какие-то звуки, которые я еще не мог различить. «У них бы все могло получиться. Они специально подносили мне отравленное вино». Рассчитывали, что я ослабну, и тогда они смогут легко меня одолеть. Но они не знали, что у меня иммунитет к большинству известных ядов. Именно поэтому они и проиграли. Кто их послал, и почему они хотели вас убить? Ну и манера задавать вопросы, без всякого страха, как будто ты не жалкий мальчишка со дна, а по крайней мере равен мне, Хамек Мулборг. Послать их мог кто угодно. Доны других кланов, главы аристократических родов, Торговцы, чьи интересы расходятся с моими, кто-то из шерифов, кто угодно. а Зачем? Власти деньги. Моя смерть может принести и то, и другое. Собственно, примерно так я и думал. Если у Борга и были какие-то догадки насчет того, кто мог это сделать, делиться ими со мной он не собирался. Что вы будете делать теперь? Постараюсь скрыться как можно быстрее. Залягу на дно, пока не пойму, что мне делать дальше, — ответил он общими фразами. «Гораздо интереснее, что мне делать с тобой?» «Отпустить?» — предложил я. «Я ничего не знаю. К тому же вы видели, эти парни пытались убить и меня. Я был вынужден защищаться». На лбу Борга залегла глубокая морщина. Он думал, пытаясь понять, как ему поступить. Я молчал. Мне было противно бездействовать, но сделать сейчас я ничего не мог. Борг был неизмеримо сильнее меня, а атрибут убеждения на него не действовал». Конечно, сейчас, когда мои руки были свободны, я мог попытаться использовать атрибут молнии, но, откровенно говоря, я очень сомневался, что он подействует. Слишком уж силен был Дон. Почти наверняка я просто разозлю его, но так и не сумею нанести ему хоть какой-то вред. Все решили топот ног и приглушенные голоса, раздающиеся со стороны дома. А вот и хозяева. Поняли, что драка закончилась и бросились обратно. Трусы, как и все благородные. Как только что-то происходит, тут же бегут, поджав хвост, и готовы бросить что угодно, лишь бы спасти свои жалкие жизни, — презрительно хмыкнул Борг. — Считай, что ты родился под счастливой звездой, — Хрунг, тебя дери. Я тебя отпущу, но больше не попадайся мне на глаза. Я сделать ничего не успел, как почувствовал, что меня снова охватывает плотный воздушный кокон. Мои ноги оторвались от земли, и меня понесло вверх, мимо всех лестниц этажей, прямо на крышу. Взлетать вот так, без какой-то опоры, было довольно стрёмно, но одновременно увлекательно. Такие ощущения не забываются. Стоило мне подлететь, как на площадку высыпали вооружённые до зубов телохранители в форменной одежде венфортов. С ними были стражи и даже несколько шерифов. Да они привели всех, кого только смогли. Вот только ловить им было некого. Все нападавшие были мертвы, а Борг исчез, растворившись в воздухе, словно его там и не было. Поток воздуха донес меня до крыши, перенес на несколько десятков метров в сторону и поставил на мостовую. Я почувствовал мягкое похлопывание по плечу, и ветер исчез. Дон Белого Клана решил, что сделал для меня все, что мог. Теперь я должен был выбираться самостоятельно. Этот район, благодать, был мне незнаком. Неудивительно. Все, что я знал в Хавоке, ограничивалось дном, и то незначительной его частью от особняка до рынка. От дна он отличался, мягко говоря, примерно так же, как луна от земли. По ухоженным ровным дорожкам, среди высоких причудливых деревьев, шествовали важные и разодетые дамы и господа. По дороге в несколько рядов неслись отполированные до блеска мобили. Даже небо и то было чистым и свободным от проносящихся в нем ящеров. И никаких яргликов и прочей живности, так и норовящей тобой полакомиться. Все вычищено до блеска» чтобы ничто не тревожило счастливую жизнь богачей. Погода, как правильно заметил один из громил, здесь тоже отличалась. Солнце так осветило, даже вечером. Стихийники работали, не покладая рук. Не удивлюсь, если в каждом районе Хавока своя собственная погода. Вдоль ухоженных дорожек располагались закрытые кабинки с доступом не только к Оракулу, но и, как гласила табличка, со свободным выходом в поток. «Вот это я понимаю, сервис». Представить такие кабинки на дне было нереально. Прошаренные в воровских делах парни вынесли бы их совсем содержимым уже на второй час. Спокойствие, тишина и достаток. Так можно было назвать атмосферу в этом районе. Теперь мне стало понятно, насколько сильно ему подходило название «Благодать». Оказавшись в этом районе, я понял, что хотел бы жить здесь. В таком месте я стремился жить на земле. Здесь же хочу жить и в Ивоке. В чистоте и безопасности. Я отогнал ненужные мысли. Я в этом мире всего две недели. Начал с самого нуля. И за такой короткий срок я уже немало добился. Нет, я не про три убийства, а рез шерифом и кучу избиений. Я проработал в магазине лоры и рост нашего совместного предприятия. К тому же я теперь больше не был таким слабаком, как оригинальный касс. Для двух недель результат весьма неплохой. И то ли еще будет. Разумеется, больше всего меня здесь интересовали местные магазинчики. Никаких зазывал. Яркие широкие витрины, дорогущие товары, блеск и роскошь. Ух, а какие здесь, наверное, артефакты. У местных мастеров можно многому научиться. надо дойти до магазинов мне не дали. Стоило мне сделать несколько шагов, как вокруг тут же выросли сразу три стража. Одеты они были не как их коллеги со дна. Больше парадности, шлемы так и блестят. В каждом шаге чувствуется мощь продвинутых улучшений. «Далеко собрался, отброс», — прорычал мне один из них, самый высокий. «Ты что здесь забыл?» «Был по делам. Сейчас направляюсь в магазин». Не моргнув глазом, ответил я. Хамство пропустил мимо ушей. «Это, конечно, неприятно, но снова оказаться в крепости я желанием не горел». «По делам? Направляешься в магазин?» Стражи переглянулись и одновременно заржали. «Вали отсюда, хум! Таким, как ты, здесь не место». Разумеется, я хотел спорить. А еще больше разобраться с наглецами прямо здесь. Но вряд ли бы мне хватило на это сил. Да и о неадекватности такого поступка я молчу. Так что я спокойно отступил и пошел прочь по дороге обратно на дно. Там сейчас было мое место. Но я знал, что это ненадолго. Однажды я оттуда выберусь. И эти трое будут прислуживать мне так же, как и остальным жителям благодати. Это точно случится. Тем более после сегодняшних приключений... У меня появились кое-какие идеи.